Я промывал кисти, когда показался Уайрман. Он шел по берегу неуклюже, словно медведь, поднимая стайки сыщиков. Он был в джинсах и свитере, без пальто. Температура воздуха начинала подниматься. Переступив порог, он прокричал приветствие, и я отозвался из розовой малышки, предложив ему подняться ко мне. Он поднялся и видел большой холст на мольберте. «Срань Господня, Амиго, когда ты сказал портрет, я решил, что все ограничится головой». «Я тоже так думал», — ответил я. «Но, ну, боюсь, будет недостаточно реалистично. Я уже провел кое-какую подготовительную работу. дни. Украденный ритгеновский снимок и рисунок маркером лежали на нижней полке моего рабочего стола. Я портанул Хуайрманом. Потом сел перед Мольбертом. Холст уже не был пустым и белым. У верхнего края его пятнал прямоугольный контур. Я приложил к холсту рубашечную картонку и обвел ее черным карандашом. Хуайрман молча почти... и минуты переводил взгляд с рентгеновского снимка на рисунок и обратно. Потом едва слышно спросил. «О чем мы тут говорим, мучача? О чем мы говорим?» «Мы не говорим», — ответил я. «Пока. Дай мне рубашечную картонку». «Так вот что это такое». «Да, и поосторожнее. Она мне нужна. Она нужна нам. А рентгеновский снимок уже не потребуется». Он протянул мне рисунок на рубашечной картонке, и рука его заметно подрагивала. А теперь подойди к стене и посмотри на законченные картины. На крайнюю левую, в углу. Он подошел, взглянул тут же прямо. Срань, Господня, когда ты ее написал? Прошлой ночью. Лайерман поднял картину, развернул к свету, льющемуся в большое окно. Угляделся в тину, которая смотрела снизу вверх на безносового безротого Кэнди Брауна. Нет рта, нет носа. Браун умирает, дело закрыто, прошептал Лайерман. Господи Иисусе, не хотелось бы мне оказаться марсен плая. Здесь... педиком с пляжем, испанский, который сыпанет тебе в лицо песком. Он поставил картину на место и отошел. Осторожно, словно боялся, что она взорвется от его резких движений. Что на тебя нашло? Что в тебя вселилось? Чертовски хороший вопрос, ответил я. Я уже решил не показывать ее тебе, но, учитывая, чем мы собираемся заняться... А чем мы собираемся заняться? Вайерман, ты знаешь. Он пошатнулся, словно это ему слепил ногу из кусочков. Его прошиб пот. Лицо заблестело. Левый глаз оставался красным, но, может, уже не таким красным. Разумеется, в этом дольше досужих рассуждений дело пока не дальше не продвинулось. «Ты можешь это сделать?» «Я могу попытаться», — ответил я. «Если ты захочешь». Он кивнул и снял свитер. «Попытайся. Ты мне нужен у окна, чтобы свет падал тебе на лицо, когда солнце покатится к горизонту. На кухне есть табурет». Можешь принести его и сесть. Как ты договорился, договорился с Энн Мэри? Она сказала, что может побыть до восьми. Пообещала покормить миссис Лейк обедом. Я принес лазанью. Поставлю в духовке в половину шестого. Хорошо кивнул я. Подумал, что в то время, когда лазанья будет готова, уже стемнеет. Но я мог сфотографировать Вайерман на цифровую камеру, прикрепить фотографию к Мольберту и рисовать по ней. И хотя я привык работать быстро, Понимал, что это будет длительный процесс. На картину уйдет не один день. Вернувшись в розовую малышку с табуретом, Уайрман остановился как вкопанный. Что ты делаешь? А что я по-твоему делаю? Вырезаешь дыру в хорошем холсте. Ставлю тебе пять баллов. Я отложил в сторону вырезанный прямоугольник, потом взял картонку с рисунком плавающего мозга. Обошел мольберт сзади. Помоги приклеить. Когда ты все это придумал, ватал? Я не придумывал. Не придумывал. Он посмотрел на меня сквозь дыру в холсте, точно так же, как в моей прошлой жизни. В тысячи зевак смотрели в тысячи дыр в заборах, огораживающих в площадки Нет, что-то подсказывает мне по ходу. Подойди к Мольберту. С помощью Вайермана завершение подготовки занял лишь несколько минут. Он закрыл вырезанный прямоугольник рубашечной картонкой. Я достал из нагрудного кармана тюбик Элмерсглю и начал приклеивать картонку к холсту. Обойдя Мольберт, убедился, что все получилось идеально. Во всяком случае, на мой взгляд. Указав на лоб Вайермана, я сообщил, это твой мозг. Затем указал на Мольберт, это твой мозг в холсте. На его лице отразилось недоумение. Шутка, Вайерман. Я ее не понял. В тот вечер мы набросились на еду, как футболисты. Я спросил Вайермана, улучшилось ли у него зрение. Но он, к сожалению, покачал головой. В левой половине моего мира по-прежнему черное. Хотелось бы сказать обратное, но, увы. Я дал ему прослушать сообщение на нутцию. Лайрон засмеялся и вскинул руки, сжав пальцы в кулаки. Меня не могла не тронуть его радость, граничащая с ликованием. Ты вновь поднимаешься на вершину, мучачо. Уже в другой жизни. Мне не терпится увидеть тебя на обложке Time. И он поднял руку, словно очерчивая обложку. Меня тревожит только одно. Я рассмеялся, едва эти слова сорвались в моих губ. На самом деле тревожило меня много чего, в том числе и тот факт, что до сих пор понятия не имею, зачем путался в эту авантюру. Может приехать моя дочь, которая уже навещала меня здесь. А что в этом плохого? Большинство мужчин только порадовались бы, если дочери могут наблюдать за их превращением в профессионалы. Ты будешь есть последний кусок лазаньи. Ну его разделили. Мой темперамент художника привел к тому, что я взял себе большую часть. Я буду рад ее приезду, но твоя леди-босс говорит, что Дюмаки не место для дочерей. И я склонен ей верить. У моей леди-босс болезнь Альцгеймера, которая все чаще дает о себе знать. Плохая новость. Миссис Лайк уже не может отличить локтя от задницы. Хорошая, каждый день она знакомится с новыми людьми, в том числе и со мной».